Самоутверждение и саморазрушение. Мотивация служит фундаментом, на котором выстраивается личность и жизненный путь, связывая воедино стремление к целям, необходимость объяснить собственные поступки, силу их реализации и конечные достижения. Она становится незримым двигателем, направляющим выбор, формирующим настойчивость и определяющим качество итогов. Это невидимая, но ощутимая нить, соединяющая мечты с реальностью, а желание с возможностями. Самоутверждение, будучи выражением индивидуальности, раскрывается через уникальную систему мотивов, встроенных в структуру личности. Эти мотивы не остаются статичными, они постоянно проверяются и укрепляются через действия их плоды. Достижения, большие и малые, становятся своеобразным зеркалом, отражающим внутренний рост и степень приверженности своим целям. В этом процессе человек утверждает себя не только в глазах окружающих, но и в собственном восприятии, преодолевая сомнения и укрепляя веру в себя. Неотъемлемой частью самоутверждения выступает воодушевление состояния, окрашивающее стремление яркими красками эмоций и ожиданий. Это эмоциональное вдохновение черпается из осмысления пережитого опыта и устремляется к будущему, где мечты получают шанс обрести форму. Самоутверждение, оставаясь важным инструментом личностного развития, способно увести в сторону иллюзий, если его основой становится чрезмерная эмоциональность, лишенная ясного понимания действительности. В таком состоянии человек склонен принимать желаемое за действительное, формируя ложные убеждения о своих возможностях и достижениях. Это порождает иллюзорное ощущение успеха, где видимость замещает подлинную реализацию. Погружение в самообман, подобное хрупкому зеркалу, неизбежно приводит к разочарованиям, когда реальность сталкивается с фантазией, оставляя душу растерянной и измотанной. Неотъемлемым спутником личностного роста выступает саморазрушение, но лишь осознанность позволяет превратить этот процесс в творческую силу. Разрушение старых убеждений, ограничивающих мысли или устаревших ценностей становится необходимым этапом в обновлении личности однако если этот процесс утрачивает связь с разумной рефлексией, он оборачивается бесплодной тратой сил, оставляя вместо созидания хаос и пустоту. Лишь через внимательное принятие своих слабостей и ошибок, через трудное, но честное переосмысление своих стремлений возможно создать новый, более устойчивый фундамент для дальнейшего роста. Жизненные трудности играют ключевую роль в трансформации мотивации, выступая своеобразным испытанием на прочность. Они разрушительно воздействуют на старые системы убеждений, если те не обладают гибкостью, или же, напротив, закаляют их, укрепляя внутреннюю стойкость. Энтропия, как метафора хаоса и разрушения, прекрасно отражает неизбежное стремление систем к упадку при отсутствии регуляции. Этот процесс находит свое проявление в человеческой психике и поведении, где лишенные внутренних или внешних ориентиров, устремлений и цели подвергаются дезорганизации. Отсутствие структурирующих принципов, будь то моральные ценности, убеждения или ясное понимание смысла, приводит к разрушению целостности личности, погружая ее в состояние беспорядка. Лишь усилия, направленные на создание внутреннего порядка или на принятие помощи извне, способны противостоять этой естественной тенденции к хаосу, превращая его из угрозы в творческий элемент обновления. Интроверсия же, зачастую воспринимаемая как отстраненность, может становиться мощным инструментом самоутверждения. Через уединение личность находит гармонию, погружаясь в свои мысли и чувства, где внутренний мир становится крепостью, защищающей от суеты и давления внешнего окружения. В тишине и покое сознания выстраивает прочный фундамент, отталкиваясь от которого человек может вырабатывать уникальный взгляд на мир. Интроверсия, таким образом, представляет собой не уход от реальности, а поиск баланса, где индивидуальность расцветает, подавляемая внешними влияниями. Эффект Даннинга Крюгера демонстрирует сложный и парадоксальный путь к настоящей компетентности. На начальных этапах, когда знания поверхностны, возникает иллюзорная уверенность, подпитываемая незнанием собственных ограничений. Однако по мере углубления понимания и осознания сложности предмета, самоуверенность снижается, уступая место сомнениям. Этот период, хотя и труден, становится ключевым моментом роста, поскольку именно через принятие своих недостатков формируется подлинное мастерство. Лишь пройдя через это испытание, человек достигает зрелой уверенности, основанной на реальном опыте и глубоком понимании своих возможностей. Саморазрушение, будучи неотъемлемым этапом развития, выполняет функцию очищения, освобождая пространство для обновления. Этот процесс напоминает смену сезонов, где осень с ее увяданием подготавливает почву для нового цикла жизни весной. Разрушение старых убеждений, устоявшихся привычек или исчерпавших себя отношений становится необходимым, чтобы человек смог выйти за пределы прежних ограничений. Подобное обновление требует мужества, поскольку утрата знакомого вызывает страх, но именно в этом акте освобождения и рождаются возможности для глубокой трансформации. История Христа представляет собой яркий пример того, как самоуничтожение может стать высшей формой самоутверждения. Его жертва, направленная на спасение других, — превратилась в символ не только духовного преображения, но и осознания собственной роли в мире. Это акт уничтожения физического ради утверждения высшего, вечного смысла подчеркивает, что иногда разрушение себя становится путем к бессмертию духовному, культурному или моральному. Жизнь, отданная ради идеи, продолжает существовать в сердцах тех, кто соприкоснулся с ее смыслом. Такой пример показывает, что саморазрушение, будучи осмысленным и направленным, перестает быть исключительно негативным явлением. Оно становится мостом между старым и новым, знаком кризиса, необходимого для созидания. Без готовности отпустить старое невозможно обрести подлинное обновление, где личность не просто трансформируется, а поднимается на качественно иной уровень существования, обретая цельность и гармонию. Саморазрушение нередко становится инструментом снятия внутреннего напряжения, когда монотонные усилия и груз ответственности кажутся невыносимыми. В этом состоянии человек, стремясь освободиться от давления, выбирает путь разрушения, который временно приносит ощущение облегчения и свободы. Подобные действия часто проявляются в виде отказа от дисциплины, сознательного разрушения привычных порядков или даже игнорирования последствий своих поступков. Однако такая свобода иллюзорна, она кратковременна, и за ней неизбежно следует необходимость вновь столкнуться с реальностью, где хаос требует приведения в порядок. Лени ничего не и в этом контексте играют двойственную роль. Они способны послужить как источником разрушительного беспорядка, так и инструментом восстановления, если используются осознанно. Когда бездействие лишено цели, оно ведет к деградации физической, моральной или эмоциональной. Но когда пауза становится частью осмысленного процесса, направленного на восстановление ресурсов и переосмысление действий, лень перестает быть врагом. Она превращается в важную фазу цикла, позволяя человеку обрести новые силы для дальнейшего движения вперед. Саморазрушение также может рассматриваться как форма утверждения личности через устранение ненужного. Разрушая старые, исчерпавшие себя идеи и убеждения, человек открывает пространство для новых смыслов. Этот процесс напоминает очищение поля от сорняков перед посевом, без него рост невозможен. Отказ от ненужного, будь то ложные убеждения, токсичные отношения или вредные привычки, становится актом очищения и самопознания, где личность не только избавляется от груза прошлого, но и приобретает внутреннюю свободу для дальнейшего развития. Разрушение ценностей или убеждений — это процесс, который проверяет их жизнеспособность и значимость в контексте личности. В момент, когда они сталкиваются с вызовами внешнего мира или внутренними сомнениями, выявляется их истинная прочность. Убеждения, способные выдержать давление, подтверждают свою силу и продолжают служить ориентиром. Напротив, те, что не проходят проверку, становятся балластом, от которого необходимо избавиться, чтобы освободить место для новых взглядов, более соответствующих текущей реальности. Такой процесс разрушения, хотя и болезненный, укрепляет личность, делая ее мировоззрение более гибким и жизнеспособным. Философия как дисциплина зародилась из стремления понять несовершенство окружающего мира и примириться с его противоречиями. Она возникла как попытка объяснить необъяснимое, найти оправдание для невозможного, делая хаос более осмысленным. В ее основе лежит непрерывное стремление осознать мир, где не все вопросы имеют ответы, а все ответы оставляют место для новых вопросов. Именно это искание делает философию не только попыткой анализа, но и искусством создания смыслов, которые помогают личности ориентироваться в потоке неопределенности. Саморазрушение часто оказывается порождением внутренних конфликтов, возникающих на пересечении стремления к порядку и естественного влияния энтропии. Желание создать гармонию сталкивается с неумолимой тягой к хаосу, который неизбежно присутствует в каждом аспекте жизни. Этот внутренний разлад подталкивает человека к действиям, иногда конструктивным, а иногда разрушительным. В моменты, когда порядок кажется недостижимым, энтропия берет верх, и личность находит себя в состоянии распада. Однако именно в этих разрушительных моментах нередко кроется начало обновления, где из пепла старого рождается новое видение порядка и пути к нему. Жизнь, представляя собой открытую систему, обладает удивительной способностью преодолевать энтропию, извлекая из хаоса порядок и создавая новые качества. Постоянное обновление становится ее основным принципом, благодаря которому она не только сохраняет себя, но и развивается, адаптируясь к изменяющимся условиям. Однако в рамках человеческой природы этот процесс усложняется влиянием внутренних ограничений, таких как страх, сомнения или укоренившиеся убеждения, а также внешних факторов, социальных норм, экономических условий или физической среды. Взаимодействие этих барьеров с внутренним стремлением к гармонии порождает тонкий баланс между разрушением и созиданием, где каждый шаг требует осознанных усилий. Саморазрушение, проявляясь как этап самоанализа, иногда становится необходимым для осмысления причин неудачи поиска выхода из кризиса. Временами оно помогает разрушить ложные представления, освобождая место для более глубокого понимания себя и своих целей. Однако опасность этого пути заключается в том, что без объективного взгляда и способности оценивать свои действия с критической точки зрения саморазрушение рискует стать хроническим, уводя личность в замкнутый круг упадка. Лишь трезвый анализ своих ошибок и способность учиться на них позволяют превратить этот разрушительный процесс в полезное средство обновления. Стремление к публичности часто коренится в глубинных пластах психики, где скрываются детские травмы, связанные с ощущением недостатка любви, внимания или признания. Публичное признание и внимание со стороны других становится своеобразным компенсаторным механизмом, позволяющим человеку доказать свою значимость и преодолеть прошлые обиды. Этот процесс, хотя и приносит временное облегчение, нередко оказывается замкнутым, так как внешнее подтверждение не может заменить внутреннего ощущения собственной ценности. Лишь осознание своих истинных мотивов и принятие собственного опыта без стремления доказать что-то окружающим открывают путь к подлинному внутреннему удовлетворению. Психология рассматривает саморазрушение как сложное явление, коренящееся в глубинах человеческой психики, где сталкиваются механизмы выученной беспомощности и парадоксальное стремление к удовольствию через боль. Выученная беспомощность возникает из многократных неудач или ситуаций, когда усилия не приводят к результатам, создавая ощущение бессилия и утраты контроля. В этом состоянии человек может бессознательно выбирать саморазрушение, как способ выразить внутреннюю борьбу или освободиться от ожиданий, которые он не в силах оправдать. Одновременно боль иногда становится источником своеобразного облегчения, ведь через нее человек обретает чувство очищения, глубоких переживаний или даже внимания со стороны окружающих, что компенсирует внутреннюю пустоту. Современный мир предъявляет к человеку требования, связанные с быстрой адаптацией и готовностью к постоянным изменениям, будь то смена работы, окружения или образа жизни. Этот динамичный ритм становится источником как развития, так и рисков. Частая необходимость перестраивать свои приоритеты или осваивать новые сферы деятельности может разрушить личную стабильность, нарушая баланс между внутренними потребностями и внешними обстоятельствами. Личность, лишенная опоры, может испытывать стресс, тревогу и даже утрачивать свою идентичность. Однако гибкость и способность к самообновлению позволяют не только выжить в этих условиях, но и находить возможности для роста и расширения границ своих возможностей. Самоутверждение, будучи одной из главных движущих сил человеческой природы, тесно связано с возможностью преобразовывать окружающий мир. Оно включает в себя не только внутреннюю работу над собой, но и влияние на реальность через действия, идеи или творчество. Однако обладание большими ресурсами и властью, необходимыми для значительных изменений, несет с собой и глубокие кризисы. Когда власть или ресурсы становятся самоцелью, а не средством, личность может столкнуться с утратой смысла и разрушением моральных ориентиров. Это создает противоречие между желанием контролировать все и осознанием того, что некоторые аспекты мира не подвластны даже самым значительным усилиям. Способность к саморазрушению пронизывает человеческую природу, являясь неотъемлемой частью ее созидательного потенциала. Подобно тому, как природа постоянно разрушает старое, чтобы создать новое, так и человек, проходя через периоды внутреннего распада, находит в этом процессе возможность для обновления. Саморазрушение открывает путь к пересмотру убеждений, отказу от иллюзий и освобождению от устаревших форм мышления или поведения. Это своего рода фундаментальная перестройка, позволяющая избавиться от того, что мешает дальнейшему росту, но лишь в случае, если за разрушением следует созидание, способное возродить личность в новом качестве. Самоутверждение и саморазрушение — два противоположных, но взаимосвязанных процесса, которые вместе формируют динамику личностного развития. Самоутверждение побуждает к действию, создавая и закрепляя новые формы, утверждая личность в ее целях и ценностях в то время как саморазрушение становится этапом очистки, позволяющим освободиться от перегруженности или застоя. Баланс между этими силами определяет устойчивость и развитие личности. Если самоутверждение доминирует, не оставляя места для сомнений и критики, возникает риск застревания в иллюзиях. Если же преобладает саморазрушение, то личность погружается в хаос и теряет способность к восстановлению. Гармония между этими процессами ведет к укреплению внутреннего равновесия. Процесс восстановления после саморазрушения требует осторожного возвращения к состоянию внутренней стабильности, чтобы избежать дальнейшего углубления распада. Первостепенным становится осознание причин кризиса, чтобы не повторять те же ошибок и извлечь из опыта уроки. Восстановление напоминает возвращение к докризисному состоянию, но с важным отличием оно предполагает не просто восстановление прежнего порядка, а его обновление. Личность, прошедшая через разрушение и сделавшая из него выводы, обретает более гибкие и устойчивые механизмы, позволяющие избежать повторных потрясений. Саморазрушение обладает притягательной силой, способной легко втягивать личность в свой водоворот. Этот процесс возникает часто незаметно, когда человек, пытаясь справиться с трудностями, обращается к деструктивным механизмам, будь то изоляция, отказ от ответственности или внутреннее самокопание, лишенное конструктивности поэтому крайне важны механизмы контроля, как внутренние, так и внешние. Внутренний контроль, основанный на осознанности и способности критически оценивать свое состояние, помогает вовремя распознать первые признаки распада. Внешние механизмы, включая поддержку близких, участие в социальных или профессиональных группах, становятся опорой, позволяющей не утратить связь с реальностью. Эта двойная структура защиты создает баланс, который удерживает личность от необратимого хаоса. Самоутверждение, являясь основным источником развития, требует от человека не только действий, но и осмысления их мотивации. Глубокая рефлексия позволяет понять, чем продиктованы те или иные стремления, желанием реализовать собственный потенциал, потребностью признания или социальной значимости. Это понимание служит важным фильтром, отделяющим подлинные цели от мнимых, навязанных извне. Личность, которая осознает свои мотивы и их связь с окружающим миром, способна утвердиться не только для себя, но и найти свое место в социальной системе, создавая что-то значимое для других. Невозможно находиться в состоянии постоянного самоутверждения, не проходя через разрушение и обновление. Это отражает естественную динамику жизни, где периоды активности сменяются фазами покоя, а стабильность уступает место переменам. Разрушение — это не просто утрата, а необходимый этап, когда личность, осознав свои пределы, открывается для нового. Без таких циклов личностный рост превращается в застой, где цели теряют свою значимость, а действия становятся механическими. Важно признать, что обновление через разрушение — это не слабость, а проявление гибкости, позволяющей личности не только адаптироваться, но и достигать гармонии между своим внутренним миром и внешней средой. Саморазрушительные процессы обладают свойством быть скрытыми, действуя на уровне подсознания, где их влияние не всегда распознается сразу. Личность часто оказывается погруженной в них постепенно, обманывая себя рационализацией или игнорируя очевидные признаки. Это затрудняет осознание природы подобных процессов и их истинных причин. В такие моменты внешнее вмешательство становится жизненно необходимым. Оно может проявляться в виде поддержки близких, профессиональной помощи или социального давления, побуждающего к переоценке и пересмотру своих действий. Иногда только взгляд со стороны позволяет человеку осознать глубину проблемы и сделать первый шаг к восстановлению, прервав цикл разрушения. Энтропия, рассматриваемая в контексте жизни и личности, несет в себе не только хаос, но и нечто более сложное перераспределение энергии, происходящее в момент разрушения. Когда привычная структура распадается, высвобождается энергия, ранее удерживаемая в рамках этих ограничений. Этот процесс, хотя и воспринимается как утрата, на самом деле является возможностью для новой организации. Энтропия становится не конечной точкой, а переходной фазой, где через разрушение старого создаются условия для появления новых форм. Личность, способная осознать этот аспект энтропии, воспринимает хаос не как угрозу, а как часть естественного цикла, ведущего к обновлению. Несмотря на осознание своей ограниченности перед силами природы и общества, человек неустанно стремится к самореализации. Это стремление корениться в глубинной потребности придать смысл своему существованию, преодолеть внутренние и внешние ограничения, оставить след в мире. Даже в моменты, когда силы природы кажутся подавляющими, а социальные структуры непреодолимыми, человек находит в себе способность адаптироваться, использовать доступные ресурсы и искать пути к своей цели. Осознание своей уязвимости перед этими силами не лишает личность стремления, а, напротив, придает ему более осмысленный и целенаправленный характер, делая путь к самореализации неотъемлемой частью жизненного пути. Вечность жизни проявляется через ее способность к бесконечному обновлению, где каждое завершение становится началом нового цикла. В природе это прослеживается во всех процессах от смены сезонов до эволюции, где старый уступает место новому, сохраняя связь поколений и идей. Однако на уровне человеческой личности это обновление сопровождается осознанием неизбежности разрушения. Личность, ограниченная временем и физической конечностью, сталкивается с необходимостью принимать изменения и утраты как часть своей реальности. Это осознание, хотя и вызывает внутренний конфликт, помогает обрести мудрость, где разрушение воспринимается не как конец, а как этап, готовящий почву для нового этапа жизни. Идеи, как и структуры, обретают устойчивость лишь после проверки их на прочность. Разрушение ложных или неэффективных концепций становится неотъемлемой частью их эволюции. В процессе испытания идей через сомнения, критику или опыт выявляются слабости, которые либо устраняются, либо приводят к полному отказу от прежних убеждений. Это разрушение, подобно очистительному огню, позволяет выстроить более надежные основы для дальнейшего роста. Те идеи, которые проходят через этот процесс, обретают глубину и прочность, становясь опорой для личности или сообщества. Баланс между утверждением и разрушением становится ключом к гармоничному существованию. Эти силы не только противостоят друг другу, но и создают взаимозависимое единство. Утверждение без разрушения рискует привести к застою, где старые формы становятся препятствием для нового. Разрушение без стремления к созиданию оборачивается хаосом, поглощая личность или систему. Осознание этой взаимосвязи позволяет не только поддерживать баланс, но и использовать каждую из этих сил осмысленно. Понимание того, что одно невозможно без другого, приводит к внутренней гармонии, где личность принимает динамику жизни как естественный процесс, ведущий к ее развитию.